Выпить по-бритонски. Один из самых известных бритонских напитков – это шушен. Так бритонцы называют свою медовуху. Напиток эльфов и богов воспевают в местном фольклоре. В некоторых частях региона его называют шемилар. На бритонском языке его пишут не так, как на французском. По-бритонски это шушен. А также его называют ми. Делают шушен из меда и воды с добавлением дрожжей. Это не слишком забористый самогончик, медовуха, всего 14 градусов, что не мешает местным беднякам регулярно попадать в участок на почве потребления шушена. Был даже такой термин «шушенские проступки». Запатентован шушен в 1920 году со слоганом, что это напиток, помогающий при гриппе. Иногда при производстве шушена пресную воду смешивают с морской, а пьют его только натуральным. Никакого льда, ведь он забьет вкус меда. Процесс брожения происходит достаточно быстро, но для лучшего вкуса шушен выдерживают в течение года. Есть местная легенда о том, что раньше в шушен добавляли еще и пчелиный яд. Причем для этого готовили шушен на воде, в которую помещали соты вместе с пчелами. Достаточно было пары рюмочек, чтобы сбить человека с ног. Родственник Шушена под названием Шуфе такой популярности не добился. В отличие от Шушена, его готовят из меда и сидра. Виноград в Британии почти не выращивают. Исключением является сорт Милон де Бургонь, из которого делают сухое белое вино Мюскаде. Мюскаде выдерживают, не сливая осадок. и напиток получается маслянистый, слегка покалывающий язык. Идеальное сочетание с морепродуктами. С мюскаде готовят популярный бритонский коктейль легадинет. Это смесь мюскаде с клубникой, малиной, черной смородиной, с добавлением бренди или ликера. Ну а с помо я познакомилась по приезде. За последние 30 лет Британь потеряла две трети своих питейных заведений. Осталось менее трех с половиной тысяч. Заведения, которые устояли, открыты каждый день и имеют своих завсегдатаев. У них простые названия, например, «Ужана» или «Улулу». И ни один приезжий не остановится, потому что не увидит привычных вывесок бара или кафе. На его пути будет обычный бритонский дом. На самом деле он только что прошел мимо типичного бретонского бистро.